По одну сторону стола с наглым смешком поднялся мистер Лэмул, по другую, надменно вскинув брови, поднялась миссис Лэмул. В эту минуту на лестнице послышались торопливые шаги, и в комнату без доклада, вся в слезах, вбежала Джорджана Анапоцнып и, ломая руки, кинулась миссис Лэмул на шею. Сафрони, моя дорогая Сафрони, вы с Альфредом разорились, бедная моя Сафрони. Ваш дом продается с торгов, и это после того, как вы были так добры ко мне. Мистер Боффин, миссис Боффин, простите меня, что я ворвалась к вам без приглашения, но если бы вы знали, как я тосковала по Сафроне, когда папа запретил мне бывать у нее, если бы вы знали, как мне было больно... За Софронию, когда я услыхала от мамы, что Софрония теперь не нашего круга. Нет, вы не представляете себе, и не можете, и никогда не сможете представить, как я всю ночь не замкнула глаз и плакала о моей Софронии, о моем первом и единственном друге. Слезы, настоящие слезы, выступили на глазах у беззастенчивой миссис Лэммул. когда доверчивая, глупенькая девушка прижалась к ней. Бедная маленькая Джоджана всхлипывала и перечитала, при этом не переставая копаться в своей маленькой сумочке. Ой, что? что вы потеряли, душенька? Это такой пустяк, ведь мама до сих пор считает меня маленькой. А как жаль, что я уже не маленькая. Вот, я их почти не тратила. И теперь накопила 15 фунтов. А по-моему, Сафрония... Три бумажки по пять фунтов – все-таки лучше, чем ничего. Хотя это такой пустяк. Не переставая всхлипывать, Джорджана извлекла наконец из своей сумочки ожерелье. Мама говорит, что девчонкам драгоценности носить не полагается, поэтому у меня никаких весюлек нет. Но моя тетя Хокинсон, наверное, была не согласна с ней и завещала мне вот это. Хотя, если бы она его закопала... Толк был бы один, потому что оно всегда лежит в футляре и вате Но теперь, слава богу, оно пригодилось И вы его продадите, Сафрония, дорогая моя И купите на эти деньги все, что вам нужно Дайте ваше ожерелье мне Я позабочусь, чтобы им распорядились так, как нужно Ох, так вы друг Сафронии, мистер Бофи? Еще о чем-то сказать. М -м -м -м, о чем же из головы вылетело? О, Господи, надо бежать. Не то папа и мама узнают, где я. Э -э -э, Сафрония, дорогая моя Сафрония. Прощайте, прощайте, мистер Леммл. Нет, Альфред, пожалуйста, проводите меня кто-нибудь.